Глава десятая. Нарисованная Мейбл Перриш выглядывает из спального мешка в топике цвета заката с эмблемой спа-комплекса и аттракционов. На левом запястье четыре резинки для волос, точно браслеты. Цветящаяся в темноте лак для ногтей. Она так близко, что можно различить земляничные прядки в растрепавшейся на ветру прическе, которые заметны только когда она стоит прямо на солнце. Очертания деревьев бледными отражениями виднеются в ее круглых очках, но смотрит она прямо на меня, и выражение у нее настороженное. Желудок ухает вниз, потому что я совершенно точно знаю, что она думает. Знаю, что она думала и где была. В тот день я приехала в падающие звезды, и в мыслях крутилась «Ты выглядишь, как уже знакомая мне ложь». Волоски на шее встают дыбом, И одновременно я краснею от неожиданного и очень острого осознания. С меня будто сорвали маску. Похоже, человек, который 99% времени меня в упор не замечает, очень наблюдателен. Наверное, у него фотографическая память. Там есть и другие наброски карандашами, ручкой, масляной пастелью. Беспорядочные рисунки поместья, леса, цветов, чьих названий я не знаю. Представляю, как у вас сидит склонившись над блокнотом на коленях, прислонившись к покатой крыше. Карандаш в его руках быстро-быстро скользит по бумаге, оставляя элегантные профессиональные штрихи, воссоздавая это конкретное мгновение. Вот ему неожиданно приходится прерваться. Возможно, он посмотрел на часы, на которых уже восемь утра, а значит, скоро я выйду из комнаты. Чтобы успешно избегать меня весь день, ему стоит поторопиться. И он встает, Бумаги рассыпаются по всему полу. Я опускаюсь на колени в спальном мешке Уэсли, ощущая неприятную жесткость деревянного пола. Как вдруг голова обитателя чердака безо всякого предупреждения появляется в полуметре от меня. Никогда не пойму, как он при его росте может передвигаться без единого звука. «Ой!» — торопливо поднимаюсь, но поскальзываюсь на гладком материале и падаю прямо в его стопки одежды — Аккуратно свернутые носки и боксеры рассыпаются вокруг, и я, запаниковав, судорожно собираю и кладу их на место. «Отлично! Теперь я трогаю его бельё!» Взгляд у Уэсли непривычно пустой. Он смотрит на меня с каким-то отсутствующим видом и молчит. «Прости, никакого оправдания у меня нет, так что даже не буду пытаться ничего придумывать. Мой поступок никакими словами не объяснить». Он выглядит таким потерянным, и это очень плохо. Очень, очень плохо. Складываю рисунки в стопку. Когда у меня в руках оказывается моя нарисованная копия, Уэслина, хмурившись, переводит взгляд на стену. Он так и стоит на лестнице, держась за края люка, но костяшки пальцев уже побелели. Я открываю и закрываю рот. Сердце колотится так быстро, что в груди вот-вот что-то перегорит. Отдельные кусочки извинений накрывают меня с головой, я тону в них точно в море, не в силах собрать воедино хотя бы одну фразу. Он начинает медленно спускаться по лестнице. «Уэсли?» Торопливо слезаю следом, но я только добираюсь до предпоследней ступеньки, а входная дверь уже закрылась. «Уэсли!» — кричу, бросаясь за ним на улицу. «Прошу, не надо!» Доносится его голос из темноты. «Не ходи за мной!» Слова звучат все тише, удаляясь в сторону особняка. «Пожалуйста». В этом «пожалуйста» столько боли, что я прирастаю к месту. Через несколько минут в окне на втором этаже загорается свет. Больше мне ничего не остается, только вернуться обратно в коттедж, в свою комнату, которая уже переступив порог, осознаю я, на самом деле комната Уэсли». Все это время я жила в комнате Уэсли, спала в его кровати. Что за странный абсурдный вечер после такого длинного напряженного дня? Я больше не чувствую себя опустошенной, лишенной сил. Нервы на взводе, мысли крутятся как сумасшедшие, сердце колотится, будто зажатое в кулаке, из которого никак не вырваться. Ложусь обратно в кровать Уэсли переоценивать всю свою жизнь — Ответ на «почему» через какое-то время всплывает из глубин сознания, застревая в воспоминаниях, которые, толкаясь, тоже стремятся наверх. Вспоминаю свой первый вечер здесь, как я обнаружила, что в большом доме жить невозможно, а в коттедже уже поселился посторонний мужчина, который унаследует половину всего поместья. Как мне нужно было где-то устроиться на ночь, а еще важнее было оказаться подальше от него — от этого ничего не подозревающего мошенника. Я сказала ему, что буду спать в полуразрушенном особняке, и, и тогда он предложил мне жить в коттедже. Плетусь в дождь, поглощенный размышлениями. Там забываю смыть шампунь и сразу наношу кондиционер. Тру лицо, и только потом понимаю, что не сняла очки. Он медлил. Прежде чем позвать меня сюда, он сомневался, Тогда я подумала это потому, что он не хочет видеть меня в своем доме, и приняла это на свой счет, хотя, возможно, и не должна была, в конце концов, я посторонний человек. Но теперь понимаю, что он медлил, потому что мне больше некуда было идти. А в коттедже всего одна спальня. Он превратил временную комнату Вайолет обратно в гостиную, которую я к тому времени уже увидела. Волосы я так оставляю в полотенце, не став сушить или расчесывать. Не вытираясь, натягиваю бельё и широкую футболку и оцепенела, падаю обратно в кровать. Его кровать, зарываясь лицом в подушку. Его подушку. Единственную. Перекатываюсь, одновременно представляя и не представляя, что эта подушка может пахнуть, как он. И стёганое одеяло тоже. А ещё пол, стены, а теперь и я. Это просто смешно. Я не знаю, как пахнет Уэсли Келлер». Как запах сырой земли после дождя и дымок от задутой свечи. Как шампунь в синей бутылочке, от которого щиплет глаза, когда смываешь, и пена течет по лицу. Вот как он пахнет. Как нелепо. А как он соврал тогда, что в коттедже две спальни, и сразу странные тени сказило черты лица. Как постарался оказаться там раньше меня, пока я осторожно выбиралась из нагроможденного вайолет незнакомого лабиринта. Он минималист, а кто бы ни был, ну правда, после жизни сваилит. Ему и забирать особенно нечего было из комнаты, когда он вытолкал меня оттуда под предлогом, что надо сменить постельное бельё. Я ещё не переступила порог, а он уже поднимался по лестнице. Ищу другое объяснение, уже зная, что его нет. Всё, что я вижу, — это голубые глаза того рисунка, так тщательно, реалистично и в то же время бережно прорисованные. Проснувшись сегодня утром, я думала, что ничего не знаю об Уэсли. Но сейчас знаю даже меньше, меньше, чем ничего. Он художник? Спит в каморке на чердаке и пишет очаровательные картины цветов? Спасает старушек от построенных ими монстров? Мне нужно прилечь. Думаю, я и так уже лёжа. От осознания, что я нахожусь в его кровати, по коже пробегают мурашки». Какое тут спокойствие! Стою и начинаю на взводе мерить шагами свою, его комнату, периодически беспомощно останавливаюсь у окна и поднимаю занавеску. Свет в особняке погас. Он вычистил несколько комнат, в них вполне можно жить. Всё оборудование снова работает, так что, похоже, вот и всё. Я-то туда не перееду, пока дом не проверит на наличие плесени и не осмотрят дезинсекторы. Так что если разыграть партию правильно, скоро коттедж останется полностью в моем распоряжении. Каждая минута длится не меньше двух сотен секунд. Мне надо прилечь. Снова думаю я и топчусь у окна еще полчаса, жду, не пройдет ли по лужайке темный силуэт, но он так и не появляется. Теперь, когда мне совершенно не с кем поговорить, я успеваю сделать кучу всего в поместье. Джемма перестала слать мне сообщения в стиле «Ты где?» и гифки «Я скучаю с плачущими людьми». Возможно, потому что после долгого отсутствия в соцсетях я зашла в Фейсбук и поставила лайк чьему-то посту. Теперь, получив доказательство, что я специально ее игнорирую, и это после того, как ее эго обнадеженно решила, что я погибла в результате какого-нибудь несчастного случая, она уже не может прогуливать работу недели напролет». Последние два дня бушует непогода. Остались только я, Уэсли и дождь. Я заметила, как он поднимает большущие мешки со специальной землей для растений и горшки и носит их в лоджию. Наверное, хочет превратить ее в зимний сад. Еще и замок снаружи наверняка повесит, чтобы мои гости внутрь не попали. Очень будет по-уэсливски. Так как я не могу и на 10 метров к нему подобраться, вчера днем уже не придумав ничего другого и отчаявшись, оставила на лестнице записку. Прости, что пошла наверх. Я не должна была совать нос в твои дела. Я пыталась извиниться, но ведь стоит мне окликнуть тебя или подойти, как ты исчезаешь. Если один из нас всегда будет притворяться, что другого не существует, жить вместе окажется очень сложно. Кстати, энчелада с холодильнике в особняке вегетарианские. «Я заметила, что ты ничего не съел, но, пожалуйста, не выбрасывай хорошую еду просто потому, что злишься на меня. Обещаю уважать твое личное пространство и надеюсь, что мы сможем оставить эту ситуацию в прошлом». Вот так, строго и официально, но в качестве извинения не так и плохо. Час спустя записка исчезла. Я думала, он продолжит игнорировать меня, раз не пришел вчера поговорить и все прояснить». А сегодня утром там же, где оставила записку я, появился белый лист бумаги для рисования. «Я не злюсь на тебя. Я тебя избегал из-за того, что ты увидела наверху. Это очень неловко. Со мной всё будет в порядке. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Прости, что так вышло, Санчеладес. Я не знал, что они вегетарианские, и что мне можно было их съесть. Думал, ты злишься на меня». Начинаю понимать, что он не из тех людей, кто придет и скажет: "Надо поговорить". А из тех, кто в случае проблем будет всю жизнь них избегать. Сейчас проблема это я. От хочу, чтобы меня оставили в покое, я чуть не выпрыгиваю из себя. Способна ли я вообще физически оставить кого-то в покое, зная, что им плохо из-за меня? Уасли не уловим точно приведение, исчезает, стоит мне завернуть за угол. Но если из-за меня кто-то огорчается, спокойно реагировать я не могу. Мне важно все исправить. Если бы он только позволил мне извиниться, можно было бы хотя бы вернуться к прежним отношениям. Конечно, он ворчун еще тот, но тогда он избегал меня по-другому. Просто предпочитал быть один, а сейчас это необходимость. Будто я увидела его в душе. Баланс сил изменился». Выдёргиваю из стола со сдвижной крышкой лист сиреневой бумаги и пишу. «Привет. Ничего неловкого в этом нет. Я благодарна, что ты отдал мне свою комнату, несмотря на все неудобства. Знаю, последние несколько дней ты спишь в особняке, но если хочешь, можешь возвращаться в свою спальню, а я лягу на диване в гостиной. Я увидела только несколько твоих рисунков, но, должна сказать, это впечатляет». «Стесняться ты точно не должен. Ещё раз прости, пожалуйста, что залезла к тебе. В любом случае я увидела кое-что, что ты не хотел мне показывать, так что расскажу неловкую историю о себе. Так будет по-честному». Когда мне было четырнадцать, мы с мамой остановились в придорожном кафе в Лексингтоне, Кентукки. Она как раз купила лотерейный билет, положила его на стол между нашими тарелками. И только когда мы поели стёрла четвертаком все крошечные ёлочки. Было весело притворяться, что этот билет мог превратить нас в миллионеров. Представлять, каким будет наш дом мечты. Мы всё съели, она стёрла цифры и выиграла шесть долларов, на которые купила два кусочка яблочного пирога. Мы уехали из того кафе и больше никогда не возвращались, но почему-то я много о нём думала. Меня подбадривали воспоминания, как мы сидели за столиком, Надеюсь, что билет в новую замечательную жизнь лежит прямо перед нами. И первое кафе, куда я стала сбегать из реальности, мечтая наяву, было очень похоже на то. С тех пор я столько раз его переделывала, меняя интерьер под настроение и вкусы конкретного момента. Мне нравится представлять, как там происходят разные волшебные истории, от которых кружится голова. Тот самый напряженный момент в романтической комедии — когда герой думает, что вот-вот потеряет девушку и признаётся в своих чувствах с откровенной, отчаянной честностью. Какие-то смешные ситуации я тоже представляю, даже повседневные дела, совершенно обычные дни, когда я просто украшаю пончики цветной глазурью и посыпкой. Но моя любимая мечта — из тех динамичных сюжетов, когда ставки высоки и когда даже я сама, увлёкшись, не знаю, будут ли главные герои вместе — Хотя я же эта героиня и есть, и всё контролирую. Этого я не рассказывала никому и никогда, так что мы квиты. Но если ты хоть одной живой душе проговоришься о кофейне Мэйбл ВПВ, ты труп. М. Дверь парадного входа закрывается, как раз когда я дописываю последнюю строчку. Смотрю в окно и вижу Уэсли на тропинке к лесу он прокрадывается в этот собственноручно созданный заповедник каждый раз, стоит дождю поутихнуть. Наверное, пытается сбежать от всех этих испарений чистящих средств. Или от меня. Можно было бы оставить записку на лестнице, а он бы подобрал по возвращении. Но ноги решают сами. Они решают, что тоже хотят погулять. И я припускаю следом по мокрой траве, чавкающей под спасенными из мусорки ботинками, которые мне еще и велики. Мы вот-вот скатимся с апреля в май. Воздух уже начал прогреваться. Опускаю капюшон своего дождевика, прячась от капель, которые катапультируются с нависающих над головой веток. Ходит Уэсли бесшумно, но следы все равно его выдают. Они приводят меня к небольшому ручейку, виднеющимся сквозь густую листву. Вдоль тропинок установлены знаки, деревянные пластины, прибитые к стволам деревьев, которые я, задумавшись, не заметила в прошлый свой поход в чащу. Края заточены в виде стрел, а на них самих от руки начерчены название вроде «Здесь я заметил что-то синехвостое» или «Попрощайтесь с небесным переулком». Он выбрал тропинку под названием «Вы здесь». Ее я раньше не исследовала. Возросший страх перед зубастыми медведями не дал развиться жажде приключений она ведет к старому каменному мосту, который, наверное, раньше был частью дороги, а теперь весь покрылся мхом. Останавливаюсь протереть очки. Даже стекла запотели от столь активной физической нагрузки. Следы Уэсли здесь и обрываются. Тревожно поглядываю по обе стороны моста. От всех этих ливней вода поднялась и сейчас стремительно несется меж камней через порожки, бурля и крутясь водоворотами. Он же не прыгнул бы туда, правда? Слишком холодно для купания. Солнечные лучи сюда пробираются с трудом, влажные камни покрыты мягкой зеленью мха, вокруг царит прохлада и умиротворение, будто это другой таинственный мир. Изучаю ковер из сосновых иголок на предмет следов, но ничего не нахожу, будто Уэсли прогулялся по мосту и сразу же попал в невидимый портал, и теперь находится в средневековом лесу, украшает дикого единорога, а я тут стою и изучаю иголки, точно тест Роршаха. Где-то рядом раздается птичья трель, и я немедленно вскидываю голову. Какая полезная птичка, выдала, что в ветвях прячется кое-кто еще. Если бы взглядом можно было убивать, сейчас она бы уже лежала на блюде в жареном виде, с морковками и картофельными. а, -а, -а. Вот ты где. Нет, меня нет. Уэсли устроился на белом дубе столетнем не меньше, возвышающимся надо мной, и одна из толстых покрытых лишайником ветвей изгибается точно гамак прямо его размера. Корни дерева с согнутыми пальцами зарываются в мост, почти видны сухожилия, кости. От Уэсли до земли примерно два с половиной метра и смотрит он на меня с написанным на лице чётким «О, нет». «От меня не сбежать», — сообщаю я. Выходит как-то подозрительно зловеще. «Знаю», — вздыхает он, — «ты неотвратимый, Рок». Не совсем понимаю, что он этим хотел сказать, но сейчас, когда я поймала его тёпленьким и застрявшим на дереве, собираюсь заставить прочитать моё письмо и восстановить баланс. «Вот». Машу сиреневым листочком. «Это тебе!» «Что это?» «Ох, ну брось! Я не кусаюсь!» Встаю на цепочке, он наклоняется вниз, и на то мгновение, когда мы оба касаемся бумаги, и наши глаза встречаются, в его взгляде мелькает что-то похожее на страх. Но стоит ему моргнуть, как все исчезает. У подножия дерева упругая подушечка мха, где я и решаю устроиться, Ожидая свое заслуженное, я прощаю тебя и отпускаю твои грехи. Ужасно хочется просветить его взглядом лазером, пока он читает. И необходимость сдерживаться меня просто убивает, особенно учитывая, что у него в руках что-то настолько личное. Инстинкт требует отвлечь его от новой информации, которую наверняка используют для насмешек надо мной же. И сейчас я должна болтать без остановки, чтобы последствия были минимальными — превратить их в ничто, в шутку, будто в письме несколько уровней. И если я смогу вывести его на самый незначительный, на мелководье, да, Уэсли будет это знать, но будет знать меньше, что, наверное, в таком случае не имеет смысла. Мне необходимо посмотреть. Он все еще читает, и кто бы мог подумать хмуриться. Это не одна из тех его знаменитых сердитых гримас, так что не знаю, как расшифровать. Сознание пролистывает список режимов и выбирает один с подписью «Паника». Боже, но ну почему я не поделилась какой-нибудь менее личной историей? Неловких и стыдных ситуаций у меня целая куча. Мозг каждый раз проигрывает перед сном в высоком разрешении. Я могла бы рассказать о том разе, когда установила фейерверк вверх ногами, или когда купила хот-дог на озере Чикамауга, и на меня напала чайка или когда чуть не задушила себя платьем в примерочной. Оно было не по размеру, и я пыталась высвободиться около часа, пока другая женщина не помогла снять порванную ткань через голову и в процессе сообщила, что для такого платья на мне неправильное белье. Нос сиреневого самолетика тюкает меня в лоб. Я моргаю. «Извини». На одном из крыльев летуна новые слова черными чернилами. Я его разворачиваю. «Он ответил?» Он ответил. «ВПВ? Энчеладос были вкусные. Спасибо». «И это всё, что он может сказать?» Смотрю на него, прищурившись. «У тебя есть с собой ручка?» «У меня всегда с собой ручка». Опустевшаяся из импровизированного гамака рука бросает требуемое мне на колени. «Ну что ж, хорошо. ВПВ — это в параллельной вселенной», — пишу я он читает, а потом спрашивает вслух. «Какая она?» «Моя кофейня?» «Да». Не могу понять, он спрашивает о подробностях, чтобы просто посмеяться? Или ему искренне любопытно? Не то, чтобы это имело значение. Мне всё равно, что он думает обо мне. Зажмуриваюсь, представляя свою кофейню, но на долю секунды в воображении появляется коттедж. Наверное, сейчас уже можно признать, что втайне про себя мне всё-таки важно, что он думает. И мне кажется, ему тоже важно, что я думаю о нём. Наверное, это что-то значит? Снаружи кофейня вся в тумане, но там висит розовая неоновая вывеска, — сообщаю я. Мысленно берусь за ручку. Ты открываешь дверь, звенит колокольчик. Тебя окутывает волна прохладного воздуха, как если бы ты из-под дождя зашёл в комнату с кондиционером — Внутри пахнет какао и корицей. «Ты готовишь тампончики?» «Да». Я чувствую, что улыбаюсь. «Лучшее в той вселенной». «И в этой вселенной тоже». Мне очень, очень нужно было это признание. Это правда. Так же правда и то, что от похвалы я смущенно поёживаюсь. Пол покрыт сверкающей плиткой, напоминающей рябь на озере, которая поднимается до середины стен». Сами стены бледно-бледно-сиреневые, украшены зеркалами всех форм и размеров. Растения с плотными жесткими листьями свисают из кашпо, выглядывают из больших напольных горшков. Везде развешаны плакаты с изображениями фантастических мест. В реальной жизни от моего прикосновения умирает любой росток, но тут у меня просто талант к садоводству. Открыв один глаз, бросаю осторожный взгляд на Уэсли. Он что-то пишет, чуть улыбаясь, наверное, бессознательно. Я начинаю говорить быстрее. Вокруг столов красные виниловые диванчики. Высокие стулья за черной барной стойкой. На ней старомодный кассовый аппарат. В углу музыкальный автомат. Везде мерцают разноцветные огоньки, а на витрине множество разных пончиков. «Каких?» — перебивает меня он. «А тут еще сумасшедший любитель выпечки» и о том, какие могла бы слагать стихи. С корицей, с сахаром, с шоколадно-клубничным муссом, булочки с карамелью и арахисом, мягкие брауни с пудрой. Здорово! Коричневые завитки, продолжаю я. Чем дольше говорю, тем легче получается, да и в любом случае чего стыдиться. Моя кофейня действительно впечатляет. Датские булочки, медвежьи когти воздушные французские пончики-бенье, тыквенные чизкейки, сливочные тянучки, мексиканский горячий шоколад, пончики с любой возможной начинкой, с малиной, яблоком, лимонным кремом, черникой. Всё, теперь я проголодалась. Ещё на прилавке стоит старинный дисковый телефон, который мигает красным, когда пора возвращаться в реальный мир. Рядом с ним подставка в виде торта в глазури, специально для ламинтонов Примечание. Ламингтон. Классический австралийский десерт, бисквитное пирожное в шоколадной глазури. Конец примечания. Половина в традиционной кокосовой обсыпке, другие украшены лесными орехами. Ловлю себя на том, что жестикулирую, будто Уэсли тоже все это видит, и его улыбка становится шире. Мысли врезаются друг в друга, из них уже настоящая гора — точно от столкнувшихся тридцати машин сразу. И все из-за этой улыбки. Я видела Уэсли слегка под впечатлением, но никогда не замечала, чтобы ему что-то нравилось. В груди становится тяжело, будто повысили давление. Не могу шевелиться. Двойная гравитация приковала меня к месту. Но сердце легкое, как воздушный шарик. «Ну что?» — выпытываю я. «Что думаешь?» «Думаю», — мягко отвечает он, — «что хотел бы попасть в эту параллельную вселенную и купить у тебя коричный завиток». «Когда захочешь», — с трудом выдавливаю я, — «мы открыты круглосуточно». «Столько дел, столько дел!» «Теперь он такой задумчивый, серьезный!» «А кофейный торт вы готовите?» «Только посмотрите!» — взмахиваю рукой я, — «как раз появился в меню!» «Сладкий чай!» «Сэр, у нас кофейня. Не то чтобы я уделяла, собственно, кофе так много внимания. Кажется, меня больше заботят пончики. Мы предлагаем кофе, воду, масалу и горячий шоколад». Загибаю пальцы, я перечисляя. «Стоит мне оказаться в своих мечтах, напитки появляются сами собой в простых глиняных кружках. Весь процесс, как с выпечкой, до мельчайших деталей я не продумываю. В конце концов, у девушки должны быть приоритеты». «Только посмотрите!» Тоже взмахивает рукой Уэсли. «Сладкий чай появился в меню!» «Он что, играет со мной?» «А вот и нет!» С широкой улыбкой отвечаю я. «Ну вот же, сразу над Макиато. Разве не видите?» И взгляд такой серьезный. Отблески неоновой вывески из далеких миров долетают и досюда, тронув розовым его щеки. «Я видела это его выражение раньше!» просто тогда не могла отличить мило серьезное от устрашающе серьезного. Клиент всегда прав. Так и есть. Что ж, держите ваш сладкий чай. Слышу, как мягко стукает глиняная чашка о прилавок. Музыкальный автомат оживает, наполняя кофейню звуками природы. Щебечут птицы, журчит ручей. Спасибо. Стойте-ка. Ох. Поднимаю голову, Уэсли сидит на барном стуле прямо за стойкой напротив меня. И улыбается мне светки ветки дерева. Оба варианта сбивают с толку, и в то же время оба реальны. Что-то не так? Сахара недостаточно. Стоило бы научить вас готовить настоящий сладкий чай. Точно он играет со мной. Забираю чашку, заглядываю внутрь. Выглядит нормально. Почему он вообще у вас в меню, если вкус такой? «Ну, в самом деле...» а понимаю, что случилось. Я перепутала чай с большой банкой на стеллаже. Вон той, с черепом и скрещенными костями, и тремя большими иксами. Рисую черточки в воздухе. Упс!» «С последним вздохом оставлю тебе положительный отзыв. Ради капитализма. Вот в этом вся я. Стоит мне пойти в ресторан, и они могут мне хоть миску камешков принести». А я скажу, спасибо большое. Сотрудникам пищевой промышленности платят слишком мало, с учетом всего, с чем им приходится мириться. Не собираюсь причинять им еще больше проблем. Несите свои камни, я еще и чаевые оставлю. Рестораны. Его передергивает. Да, ты упоминал, что они тебе не нравятся. Разглядываю его лицо, взгляд он не отводит. В нем читается какая-то смутная тревога. «Почему?» «Мне нравится тот момент, когда ешь еду, которую не пришлось готовить», — отвечает он. «А потом еще и посуду мыть не надо. Отлично!» «Но они взяли и все разрушили, пустив туда людей!» Что-то в его интонации, как быстро и не задумываясь он отвечает, подсказывает, что он как минимум размышлял об этом прежде. Отрепетированное оправдание. «Но я все равно в восторге», и хочу так, что листья трясутся. Мы оба запрокидываем голову вверх, снова идет дождь. Крупные капли бешено колодят по зеленому куполу где-то высоко над нами. Наши взгляды пересекаются, Уэсли по-прежнему тепло улыбается. Аромат какао и корицы улетает, исчезая. Розовые и неоновые отблески снова превращаются в солнечные лучи таинственного золотисто-зеленого оттенка, цвет неба перед бурей. «Похоже, пора обратно», — с неохотой констатирую я. Нужно было постараться и убрать разочарование из голоса, но у меня не выходит. «Осторожно», — предупреждает он. «Руки и ноги у меня онемели, от сидения на земле стало холодно. Привожу себя в вертикальное положение и успеваю отойти как раз вовремя. Он спрыгивает и с глухим звуком приземляется рядом. Мы перебегаем через каменный мост, Дождь барабанит всё сильнее, а я даже не замечаю, куда и в какую сторону мы направляемся. Уэсли, наверное, по этому лесу и с закрытыми глазами пройти бы смог. Он не смотрит под ноги, поворачивает, не думая то туда, то сюда, едва касаясь моей талии, будто боится, что иначе я потеряюсь. До особняка мы добираемся дрожащие и промокшие насквозь, но на мне хотя бы дождевик, а на Уэсли даже куртки нет» рубашка прилипла к коже, он оборачивается, и с волос срываются капли. Как невероятно красиво. «Я разожгу камин», — решает он, что совершенно бесполезно, потому что отопление у нас газовое. «О, хорошая идея!» Уэсли поспешно проходит в гостиную. Стаскиваю с себя куртку, пытаясь причесать растрёпанные волосы пальцами, скидываю обувь. Уже делаю шаг следом, Так он проходит мимо на кухню. Берет веник. — А он тебе зачем? — Чтобы подметать, — кивает на потолок он. — Пора обратно наверх. Перерыв закончен. Не знаю, на что я надеялась. Хотя нет, знаю. Надеялась, что он разожжет камин, и мы еще поговорим. Хотела снова увидеть его улыбку. Ощутить неожиданное тепло от разговора, от его голоса. Оно мне нужно, как тепло от огня. Я же только узнала, каково это. а, -а, -а. Его пальцы слегка касаются моих, когда он проходит мимо. Едва-едва. Микроскопическое соприкосновение клеток кожи. Случайно, Мэйбл, это совершенно точно и абсолютно было случайно. Но случайно или нет, на следующие 20 секунд я просто замираю на месте. «Что же я делаю?» Бреду в гостиную, пытаясь прогнать разочарование. И замечаю то письмо, которое я ему написала. Он что-то нацарапал поверх. Не написал. Нарисовал. Никаких границ. Только тени указаны штрихами, а по одному из диванчиков надпись. «ВПВ? Инчеладос были вкусные. Спасибо». Нарисованная от руки вывеска с моим именем, на прилавке кусаный пончик это моя кофейня. Он нарисовал мою кофейню, а внутри нее двоих людей. По коже пробегают мурашки, сменяясь приятным ощущением, когда я понимаю, что он расположил нас именно так, как я и представляла. Меня за прилавком, себя напротив, на предпоследнем стуле. Нарисованные мы чуть наклонились друг к другу, как раз так, чтобы можно было заметить. Он преувеличил, В то же время сделав себя ниже и не таким широкоплечим, будто видит себя меньше и ниже, чем на самом деле. Не могу отвести глаз от миниатюрной Мейбл. Это быстрый набросок, не такой тщательно выписанный, как тот портрет, что я нашла у него, практически фотографический. Но мне нравится, как он видит меня. Дружелюбные ямочки на щеках от улыбки. Две разные заколки в волосах. Я рассказала ему про кофейню Мэйбл в параллельной вселенной, чтобы восстановить баланс, вернуться на тот уровень отношений, что был прежде. Но, похоже, мы случайно свернули на другую дорожку под названием «Посмотрим, куда ведет эта тропинка». Где-то высоко в облаках, среди мерцающих звезд и туманностей, неоновая вывеска лениво крутится у входа в маленькое уютное убежище, где все идет по плану, И не происходит ничего неожиданного. Никто этого не видит. Но вывеска разгорается все ярче и ярче, начинают лететь искры. Стены трясутся. Из уложенного плитами пола выныривает огромный белый дуб прямо в центре кофейни. Разворачиваются гигантские корни, расползаясь до стен, пробираясь между зеркалами в рамах. А в каждом стекле теперь отражается пара вопросительно смотрящих карих глаз. Улыбка, будто неожиданная для самого обладателя, и протянутая рука.